Глава 9 Мы, кажется, встречались. Володя заехал за мной в семь утра. Я сквозь сон услышал, как он ругает внизу Буську и Тогу, двух своих передовых. Накануне мы с ним условились поехать в зверовой совхоз, и он вдруг предложил на собаках. «Они только поворачивать не умеют». — сказал он серьёзно. — А так очень хорошо везут. А на поворотах я слезаю и сам поворачиваю. Я было возразил, что не лучше ли всё-таки на лыжах, но Володя обиделся за своих собак и пришлось согласиться. — Даже мама может подтвердить, — сказал он строго, — что по прямой они везут превосходно. Как настоящий ненец, он бодро крикнул «Хэсь!», когда мы уселись на нарты, и собаки помчались. Ого, как ударило мелким снегом в лицо, закололо глаза и занялось дыхание. Нарты подбросило на сугробе, я схватился за Володю, но он обернулся с удивлением, и я отпустил его и стал подпрыгивать на каких-то ремешках, натянутых, по-моему, очень слабо. Мне пришла в голову мысль, что хорошо бы ехать немного потише, но куда там? Нечего было и думать. Грозно подняв палку, Володя орал на своих собак, и они мчались все быстрее и быстрее. «Конечно, я мог бы крикнуть Володе, чтобы он придержал собак, но это был верный способ навсегда потерять его уважение. Все-таки я крикнул бы, пожалуй, уж больно высоко подпрыгивали на сугробах эти проклятые нарты. Но в эту минуту Володя еще раз обернулся ко мне, и у него было такое раскрасневшееся счастливое лицо, и ушанка с таким мухарским видом сбилась на бок, что я решил лечь животом вниз и покориться. Раз!» Вдруг собаки остановились как вкопанные, я сам не знаю, каким образом удержался на нартах. Ничего особенного. Оказывается, уже пора было поворачивать на протоку, и Володя остановил собак, чтобы переменить направление. Не припомню, сколько раз я давал себе слово никогда больше не ездить на собаках. Вероятно, столько же, сколько поворотов до острова, на котором расположен зверовой совхоз. Но Володя был в восторге. «Правда здорово, а?» Я согласился, что здорово. Вот, наконец, и протока. Мы врезались в кустарники, скатились с берега и, подпрыгивая, помчались по льду. Теперь я окончательно убедился, что по прямой Володин и собаки везут превосходно. Ежеминутно они приноравливались рассадить наши нарты, а ровно замерзшие льдины, и Володя чуть не сорвал голос, крича на них и ругаясь. Счастье, что противоположный берег был очень крутой, и бег их, естественно, стал замедляться. Но вот мы миновали протоку, собаки прибавили ходу, залаяли. И вдруг что это? Как будто в ответ разноголосый лай послышался из-за елей. Сперва отдаленный, потом все ближе и ближе. Это был протяжный, дикий, беспорядочный лай, от которого невольно даже сжалось сердце. «Володя, откуда здесь столько собак?» «Это не собаки, это лисицы!» «Почему же они лают?» «Они собакообразные!» — обернувшись, крикнул Володя. «Они лают!» Мне случалось, конечно, видеть черно-бурых лисиц, но Володя объяснил, что в этом совхозе разводят серебристых черных, и что это совсем другое. Таких лисиц больше нет во всем мире. Считается, что белый кончик хвоста красиво. А «Здесь, совхозе, стараются вывести лисицу без единого белого волоска». Словом, он действительно заинтересовал меня. Я был очень раздосадован, когда через четверть часа мы подъехали к воротам совхоза, и сторож с винтовкой за плечами сказал нам, что питомник для осмотра закрыт. «А для чего открыт?» «Для научной работы», — внушительно отвечал сторож. Я чуть не сказал, что мы и приехали для научной работы, но вовремя посмотрел на Володю и придержал язык. «А директора можно?» «Директор в отъезде». «А кто его заменяет?» «Старший ученый-специалист», — сказал сторож с таким выражением, как будто он и был этим старшим ученым-специалистом. «Ха-ха, вот его-то нам и нужно». Я оставил Володю в ворот, а сам пошел искать старшего ученого-специалиста. «Очевидно, в совхозе бывало не очень много народу, потому что только одна узенькая тропинка вела по широкому покрытому снегом двору к дому, на который указал мне сторож. Этот дом еще издалека чрезвычайно напомнил мне грязновато-зеленую лабораторию московского зоопарка, в которой Валька Жуков некогда показывал нам своих грызунов. Только та была немного побольше. Это было такое сильное впечатление сходства» что мне показалось даже, что я слышу тот же довольно противный мышиный запах, когда, отряхнув свалинок снег, я открыл дверь и очутился в большой, но низкой комнате, выходившей в другую, еще большую, в которой сидел за столом какой-то человек. Мне показалось даже, что этот человек и есть Валька, хотя в первую минуту я не мог отчетливо рассмотреть его после ослепительного снежного света. А он к тому же поднялся, увидев меня, и встал спиной к окну. Мне показалось, что этот человек смотрит на меня совершенно так же, как и Валька, с таким же добрым и немного сумасшедшим выражением, что у него тот же самый чёрный Валькин пух на щеках, только погуще и почерней и что сейчас Валькиным голосом он спросит меня «Что вам угодно?» «Валя!» — сказал я. «Да ты ли это, Валька?»